Глава 27 Я шла на лекцию, не торопясь. После ночной тренировки все тело будто налилось свинцом. Нет, к самой тренировке у меня нареканий не было, все прошло отлично. Вот только я подавила внутренний вздох. Что-то на ней случилось между мной и Каем. И снова перед моими глазами встала прошедшая ночь. Тусклый свет прожекторов, скользящих по полю полигона. Легкий ветерок, треплющие волосы и тихий стрекот от сверчков. все это навевало ощущение прошлого. Точно такие же ночные тренировки у меня были с Дэем. Даже полигон тот же, западный. Вот только теперь напротив стоял Кай. Я в мельчайших деталях вспомнила, как сжала рукоять кинжала, встала в стойку. Потом ловила его движение, старалась предугадать их, уворачивалась, наносила свои удары вплетала в них магию и едва успевала создавать воздушные щиты, отражая колдовскую атаку старосты. И поначалу все шло, как на любой другой тренировке. Но в какой-то момент Кай оказался слишком близко. порыв ветра донес до меня его запах. Рука парня перехватила моё запястье, он крепко, но не грубо сжал его. Я ощутила, как теплые подушечки пальцев уперлись в кожу, оплетая мне руки магической нитью. Я попыталась вырваться, но Кай склонился ко мне и тихо сказал. «Не дергайся, так ты запутываешься еще сильнее». Вот тогда все и произошло. От его вкрадчивого голоса по моей коже непроизвольно пробежали мурашки. Я рванула в сторону, разорвав призрачные путы. Кай рассмеялся, а меня словно молнией до самого нутра пробило. «Боги, как же все это знакомо!» Только раньше на месте Кая был совсем другой мужчина. Но моя реакция на принца в нашу первую тренировку была точно такой же. И такие же легкие прикосновения, и шепот мне на ухо, и даже смех. Я постаралась не показать свою внезапную и совершенно неожиданную реакцию на парня. Мы продолжили бой. Кай двигался быстро, менял направление атаки, вынуждая меня импровизировать. И слишком часто стал оказываться рядом ладонь на моем локте, то легкое касание плеча, то вскользь пальцами по бедру. Все это вроде бы случайно, но мое тело откликалось, узнавая знакомую манеру прикосновений. Я едва зубами не заскрежетала, когда староста в очередной раз, приблизившись, буквально прижал меня к себе. Я вывернулась, отпрыгнула, издав тихий рык. Кайра смеялся в голос. «Да ты ярость не дикой кошки! И, признаюсь, прекрасно владеешь кинжалом!» «Давно не встречал такого противника. Даже не знаю, я больше удивлен или восхищен тобой». Эта фраза застряла в памяти, как и короткий цепкий блеск, промелькнувший в его глазах. Я поймала себя на том, что смотрю прямо в них и не могу отвести взгляд. И сейчас, идя по коридору, я чувствовала, как сердце бьется быстрее от воспоминаний о мимолетных прикосновениях и о том самом взгляде». И как бы я не хотела отрицать, рядом с Каем я начала забывать о принце. Прикосновения Дэи да стирались, уступая место мыслям о старости. Мне начинало казаться, что в моих глазах бывший любовник уже не выглядит столь привлекательным. Я тряхнула головой, пытаясь перестать думать о ночной тренировке, но чем сильнее старалась, тем отчетливее память подсовывала воспоминания о тепле ладоней старосты. Снова и снова я слышала его голос, чуть хриплый, Низкий, немного надрывный от жара боя. Казалось, я все еще ощущаю на себе запах Кая. Я злилась на себя за эти навязчивые мысли, но они жужжали в сознании, словно назойливые мухи. Чтобы отвлечься, я вспомнила наш вчерашний разговор о Мейлин Кай выслушал меня внимательно, не перебивая. «Все это странно», — сказал он, когда я закончила говорить. «То, что видела ты, и то, что рассказывает Мейлин, слишком расходятся». «Может, действительно стоит быть с ней поосторожнее? Я поговорю об этом с Дэйм». Его слова не успокоили, но было приятно, что староста мне верит. Вернее, даже не так, что верит мне именно он. После тренировки мы вместе шли к общежитию. Уже в здании у ступени на второй этаж он вдруг задержал меня, слегка коснувшись руки. «Шайра». Я повернулась к нему. К этому времени в холле, комнате отдыха и коридорах уже было пусто, все ребята разошлись. Тишину нарушали лишь тихие щелчки настенных часов, висящих над входом. Тусклый свет огней общежития немного разгонял тьму. Кай стоял совсем близко, и свет падал на его лицо так, что глаза казались еще темнее, чем обычно. Он держал меня за руку, а я поймала себя на том, что в груди разгорается что-то теплое, тревожащее сердце и мне вдруг самой не захотелось уходить сразу. Но Кай отпустил так же внезапно, как и коснулся. «Доброй ночи, Шайра», — сказал тихо. Я кивнула, не найдя слов, и смотрела, как он уходит по коридору. Потом медленно поднялась на второй этаж. Мои собственные шаги казались мне слишком громкими в пустом коридоре. Войдя в свою комнату, я закрыла дверь и, прислонившись к ней спиной, задержала дыхание. «Вот зачем он это сделал?» А вообще, что он сделал? Хотя к чему этот вопрос? Мужчина, женщина, ночь, жарбоя — все это сближает. Хотя, может, мне это показалось, а на самом деле была просто тренировка. И как истинный мужчина, Кай не мог меня потом не проводить и не пожелать доброй ночи. Я оттолкнулась от двери и подошла к окну. За стеклом тянулась черная полоса ночи, а над крышами академических зданий дрожало холодное свечение луны. Я задумчиво смотрела во тьму. Между мной и Каем ничего быть не может. Почему? Ну, я бы и сама не смогла ответить на этот вопрос. Наверное, потому что он брат Дея. Вероятно, кстати, именно поэтому тренировка и его прикосновение вызвали у меня такой импульс. Воспоминания. Дежавю. Иногда память играет с нами злые шутки. Я распахнула окно, вдыхая ночной воздух. Лицо горело. На коже все еще ощущались прикосновения старосты. Я сделала несколько глубоких вдохов. «Так, чтобы не надумывать, мне стоит не подпускать к себе Кая слишком близко». Подумала и сама усмехнулась своим мыслям. Не стоило себе врать. За множество лет мне вдруг стали приятно чьи-то прикосновения. Более того, они отозвались во мне теплым эхом желания. Именно так все начиналось с дэем «Неужели я повторю ту же самую ошибку?» Тогда, в моем будущем, принц был носителем драконьей стали, сейчас Кай. О, судьба, ты изменчива, но в чем то слишком постоянно. Я развернулась, прошла к кровати и рухнула на нее, зарывшись лицом в подушку. Нужно выбросить Кая из головы, не придавать значения моей реакции на него, забыть, не воспринимать его как мужчину. Но память тут же подкинула его тихое, короткое, сказанное в полумраке холла общежития. Доброй ночи, Шайра. Утром я проснулась с тяжелой головой и ощущением, будто ночь пролетела за полчаса. В комнате стояла тишина. Я какое-то время лежала, глядя в потолок, и пыталась забыть происходящее ночью. Но вместо этого вспоминала все еще более отчетливо. Вскочив, направилась в душевую. Под чуть теплыми струями стало легче, будто тренировка со старостой все же частично смылась. Но стоило собраться и пойти на лекцию, как мысли снова начали меня одолевать. «Доброе утро!» — услышала я, едва войдя в академию. «Хай!» — он стоял в холле вместе с Ником и Зейном. Я постаралась выглядеть спокойно и лишь слегка кивнула, на ходу бросив. «Доброе!» — и поспешила пройти мимо. «Подожди, вместе пойдем! окликнул он. «Нет уж», — подумала я, — «это выше моих сил, по крайней мере сегодня» и, видимо, богини все же с милостью велись надо мной, потому что почти сразу меня позвали. «Шайра!» Я оглянулась. Ко мне направлялись Леандра и Сэль. Леандра подскочила и ухватила меня за локоть. «Шайра, слушай то, что вчера произошло в общежитии!» Мне Сэль все объяснила. Быстро ответила я, покосившись на Кая. Он не сводил с меня взгляда. Его друзья внимательно следили за тем, как староста на меня смотрит. Зейн что-то тихо сказал ему. Я не расслышала что, но староста что-то буркнул в ответ, а Ник толкнул его в плечо и рассмеялся. «Это было недоразумение», — продолжала в это время Леандра, но я ее почти не слушала. Зато услышала, как Кай громко сказал друзьям. Идем. «Мы не хотели, чтобы ты подумала?» — добавила Сэль. Я совсем не включалась в разговор. Весь мой слух был позади. Я отчётливо слышала шаги троицы имперцев за нами. «Ты куда потом пропала? Мы ждали, ждали, хотели извиниться». Леандра чуть дернула меня за руку. «Эй, Шайра, ты слушаешь?» Я очнулась и невнятно проговорила. «Да, я... я просто вчера решила потренироваться». «Ночью?» — удивилась Цель. «Одна?» «Судя по всему, нет», — донесся позади голос Зейна. «А подслушивать нехорошо», — высказалась Леандра, но тут же с любопытством добавила. «С капитаном снова занималась?» «Зачем нашей шаре капитан, когда здесь есть парни и помоложе?» — гоготнул Ник. «Заткнись», — рыкнул Кай. «Так эта шара с тобой тренировалась?» — заинтересовалась Лиандра и оглянулась на старосту. «С ним, с ним!» — задорно подтвердил Зейн. И началось общее обсуждение меня и Кая. «А мы-то думаем, куда наш староста запропастился?» Затрещал скороговорка Ник. «Сидим, ждем, переживаем. Время нынче неспокойное. Вышли на балкон, смотрим, идут по аллейке». Меня бросило в жар. «Пригляделись!» Продолжал Ник. «Так и есть наша супербоевая парочка. Им, видимо, дневных тренировок мало». «А ты уверен, что они тренировались именно боевым искусством?» Ёрничая вставил Зейн. «Может, там что-то погорячее?» Я остановилась и резко повернулась, как раз в тот момент, когда Кай буквально прожигал друга взглядом. Все, все, Тот поднял руки. «Мы молчим!» «Не, ребята, вы не подумайте, мы за вас только рады! Пары вы отличная, что в бою, что «Ничего не было!» Прошипел Кай. А я ничего не сказала, просто смотрела на него во все глаза и мечтала провалиться сквозь землю. «Как это не было!» — возмутился Зейн. «Ночь, луна, романтика так и витает в воздухе. Двое молодых и красивых магов сошлись в. «Ладно, в боевом танце. Заткнись!» — на выдохе повторил Кай. «О, ребята, ну чего стесняться?» — выпалила Леандра. «Вы и правда были бы классной парой?» «С очень сильной боевой связкой», — добавила Сель. Я больше не могла это слушать и рванула по коридору. «Шайра, стой!» — донесся до меня выкрик Кая. «Ребята, вы можете помолчать?» Я, конечно, не остановилась, влетела в аудиторию и рухнула за свою парту. Мне совершенно не хотелось обсуждать эту ночь, и уж тем более с девчонками и дружками Кая. Однако отстраниться мне не удалось. Староста подошел и сел рядом. «Только ничего не говори», — попросила я. Он кивнул. Хорошо. Мимо прошли Леандра с цель и Зейн с ником. Тихо о чем-то переговариваясь и посмеиваясь, косо поглядывая на нас. Я внутренне застонала и начала раскладывать тетради. Ты теперь ее совсем от себя не отпустишь? Сьерничала проходящая мимо Тия и подмигнула мне. Я уставилась на кая. Твои дружки всем рассказали о нашей ночной тренировке. Они все знают. Исключительно все подтвердил сидящий позади меня Эйден. Я застонала уже в голос. Хай пожал плечами. «А что такого? Ничего же не произошло, а ребята искренне за нас радуются». «За нас?» прохрипела я внезапно осипшим голосом. «Ничего же не было!» «Шайра, не будь занудой!» выдал староста. «Они прекрасно знают, что ничего не было. Просто веселятся». «Мне не нравится такое веселье». «Недовольно», сказала я. Кай вдруг стал серьезным. Еще несколько дней, и нам всем будет не до веселья, Шайра. Так что позволим это». и я замолчала а Кай улыбнулся и довольно громко на всю аудиторию заявил. «А вы что думали? Такого партнера по бою, как Шайра, еще поискать? Только отвернись, и всякие там Зейны уже тут как тут будут». Раздался общий смех. «А почему сразу я?» Возмутился Зейн. «Я еще ни одного боевого партнера ни у кого не отбивал. Это что за наезд?» «Так, может, это первое будет?» Подметила Тиа. «Шайра-то у нас и правда сильный боец. Или ты боишься?» «Точно, она тебя в первом же раунде уложит на лопатки!» «Я бы на твоем месте была осторожна, Зейн!» Ухмыльнулась Леандра. «Шайра, к тому же ведьма! Сейчас кто-то договорится, она еще и проклянёт! Шайра, у тебя ведь есть хорошее проклятие от слишком острого языка!» что снова я!» Наигранно и испуганно воскликнул Зейн. «Чуть что, сразу Зейн! Шайра, не слушай их! Я к тебе только с добром! Это они все наговорили! Я только за вас! Ты, главное, там не вздумай про проклятие! Тфу-тфу! Смех вновь прокатился по аудитории. Даже я не удержалась и улыбнулась. Веселье прервалось, когда в аудиторию вошел пожилой преподаватель. Высокий, седовласый маг, слегка сутулый и с пронзительным темным взглядом. За его спиной шла стройная светловолосая ассистентка с большой сумкой в руках. «Ни этого мага, ни его ассистентку мы раньше в академии не видели. и, Вероятно, его пригласили преподавать нам драконологию». Старичок пересек аудиторию, остановился у преподавательского стола, слегка наклонил голову и поверх очков окинул нас внимательным взглядом. «Меня зовут Перси Нельс!» Медленно, чуть растягивая слова, произнес он. Ассистентка тут же пододвинула ему стул, и старик сел. «Я буду преподавать вам теорию о драконах и взаимодействии с ними. Времени у нас не так много, поэтому постараюсь быть кратким, а вы постарайтесь все запоминать. Достаньте перья и записывайте. Драконы. Виды, подвиды, способы подавления воли. Но для начала немного истории». Он откинулся на спинку стула. Ассистентка взяла графин со стола, налила воды в стакан и подала старику. Тот сделал несколько глотков, вернул стакан девушке и продолжил. Несколько веков назад в империи Веринаара впервые появилась искаженная магия. До сих пор неясно, была ли она вызвана сильнейшими жрицами темного культа ведьм для применения против людей или поднялась с истоков зарождения магии в далеких землях. Истинное происхождение так и осталось тайной для всех нас. Искаженное стало настоящей эпидемией для нашего мира. Главное, что вам нужно знать, она обладает собственным разумом. Но об этом вас будут учить другие магистры, а я затрону тему драконов. В те времена они еще парили в небесах нашего мира. Когда стало ясно, что искаженное поглощает все земли без исключения, Был собран совет. Маги преклонились перед драконами, прося их защиты. Те согласились и выделили магам драконью сталь, чтобы связать силу драконии магии с магами и уничтожить искаженную. Тогда же был заключен договор о том, что после победы драконья сталь будет возвращена, а драконы будут свободны от любых обязательств. Однако договор был нарушен. Маги разделились на два фронта – тех, кто мог повелевать драконами, и всех остальных. И те, кто ими мог повелевать, не захотели терять эту власть. Началось противостояние. Выйти из-под гнета магов, драконам помогли их черные сородичи. Здесь стоит сделать пометку – черные драконы не подчинялись магам и не участвовали в уничтожении искаженной магии. Они смогли разорвать связь между магами и остальными драконами. Это последнее упоминание о черных драконах в летописях. Считается, что они уже тогда, будучи очень малочисленным родом, практически не взаимодействовали с другими драконами и попросту вымерли. Остальные же драконы обосновали свои города далеко от людей и магов и больше не появлялись на территории ни нашей, ни других империй. Перси сделал паузу, медленно обводя взглядом аудиторию. «Теперь же, когда искаженная магия возвращается, нам приходится снова обращаться к драконам. И так как мы знаем, что они не пойдут к нам на помощь, наши имперцы готовы применить драконью сталь, ту, что осталось со времен первой искаженной магии и хранилась как артефакт древности». Сразу скажу, связать себя с драконом можно не только через этот артефакт. Куда более прочная связь может установиться через глубокое доверие и уважение. В таком случае дракон сам создает себе наездника, передав ему искру драконьей стали. И эта искра куда сильнее того, что имеем мы. Ведь она основана на внутренней магической связи. Это что-то вроде плетения, которое невозможно разорвать, основанное на глубокой магической преданности. Он кашлянул, ассистентка тут же поднесла ему стакан с водой. Старик сделал несколько крупных глотков, вдохнул и снова откашлялся. «Достань пособие!» — обратился он к девушке. Она кивнула и направилась к столу, куда успела поставить принесенную ею сумку достала из нее большую кипу листов с изображениями драконов и какими-то схемами и формулами. Маг в это время продолжал. «Драконология — это не просто наука о драконах. Это знание, которое поможет вам стать для него либо союзником, либо понять, как защищаться, если он воспринял вас как врага». Перси щелкнул пальцами. Девушка подала ему один из листов. Старик подкинул его в воздух, и перед нами создалась проекция изумрудно-зеленого дракона с гладкими, чешуйчатыми пластинами кожи. Драконы делятся на несколько родов. Огненные, ледяные, штормовые, земные, теневые и редчайшие, золотые и черные. Каждая разновидность требует особого подхода, и каждый из родов имеет свой уровень силы. Самыми слабыми считаются ледяные и штормовые. Вторыми по силе являются земные. Затем идут огненные и теневые. И на данный момент сильнейшими считаются золотые. Но не забывайте, что когда-то были и черные, самые могущественные драконы, владевшие почти всеми магическими стихиями. Они же были наиболее недружелюбными и замкнутыми среди остальных драконов. Пока он говорил, девушка подавала ему еще листы с изображениями, а маг подкидывал их в воздух. Те оживали в виде новых проекций драконов. «Огненные», — продолжал он, — «самые импульсивные. Их пламя прожигает даже зачарованную броню. С ними бесполезно соревноваться в силе. Уступая в ней другим драконам, огненные стали очень ловкими и быстрыми, что делает их непревзойденными в скорости». Для того, чтобы обуздать такого дракона, нужно быть крайне проворным и владеть хорошими отвлекающими приемами. Ледяные, напротив, действуют методично, выжидают, пока жертва ослабнет. От них спасают скорость и тепло, способные сбить концентрацию. Штормовые владеют молнией и природной стихией, против них необходимы щиты, глушащие разряды. «Земные массивны, но малоподвижны. Их слабость — недостаточная маневренность. Теневые очень опасны. Их дыхание способно отравить, а тело сливается с сумраком. Их почти невозможно заметить до атаки». «Золотые?» Он помолчал, смотря на нас, и выдал. «Это древнейшие из живущих. Они не подчиняются силе». Если вы заслужите их уважение, они могут стать вашими союзниками. Если нет, лучше молитесь, чтобы они вас не заметили. Укротить подобных можно только доверием или искрой дракона, подчинившей волю вожака. Здесь нужно помнить, что драконья сталь тем сильнее, чем у более сильного дракона она взята. Так, искра золотого может подчинить дракона любого рода. В то время как искра ледяного или штормового не подчинит никого, кроме ледяных и штормовых драконов. Это понятно? Ребята кивнули, но тут же из аудитории кто-то спросил: А черные, выходят, они самые сильные? И их искра может подчинить даже золотых? Старик вздохнул. Черные не подвластны подчинению. Это самые упрямые, злобные и мощные драконы, создающие собственные ментальные барьеры и не позволяющие кому-либо вмешиваться или пытаться сотрудничать с ними. Черные никогда не шли на контакт, и ни один маг не смог заполучить хотя бы малейшую искру черных драконов. Но нам это и не нужно. У нас есть искра золотых драконов. Ну да, зачем нам искры черного, если их уже не существует? Ухмыльнулся Зейн. «И это к лучшему!» Вздохнул Перси. «Их род, как я уже говорил, всегда был немногочисленным, а тотальная изоляция и вовсе привела к вымиранию. Но если бы они плодились и размножались, неизвестно, кто сейчас стоял бы у власти в Империи. Черные были слишком безжалостными и жестокими, так что, возможно, во благо, что они исчезли» преподаватель поднялся и подошел к доске. В это время ассистентка уже что-то чертила на ней, копируя схемы с листов. «Методы защиты!» — протянул маг указкой, ткнув в один из чертежей. «Перерисуйте себе внимательно и изучите. Это схема создания барьера против пламени дракона. Она была разработана в далекие времена имперскими мастерами-артефакторами». «Укрепив щит по этой схеме, вы сможете отражать часть пламени и рассеивать ударную волну от взмаха крыла. Искренне надеюсь, что вам это никогда не пригодится. Но все же...» Он провел ладонью по воздуху, и в проекции появился прорисованный барьер с мерцающими желтыми линиями. «Запомните, любой щит не вечен, а эти и подавно». Драконье пламя имеет очень высокую концентрацию магии. Дольше всего усиленные по этой схеме щиты держатся против ледяных и штормовых драконов, против огненных — минуты, против золотых — секунды. Я сидела, не записывая. Все, что говорил маг, я и так знала. Но все же было интересно. Эти щиты... Никакие схемы не сработают. Ни один щит не сможет защитить. Разве что подарит несколько секунд жизни, не более. А потом по улицам пронесется пламя и хлынет дикая магическая лава. Какие уж тут щиты. Но ребята слушали и внимали. И пусть слушают. Они должны быть уверены, что если что-то пойдет не так, у них есть хотя бы какой-то шанс на спасение. А я надеялась, что смогу стать этим самым спасением, и эти щиты попросту не понадобятся. Лекция подошла к концу. Ассистентка забрала материалы, закрыла папки. «После обеда у нас начнется практическая часть», — сказал Перси. «Советую набраться силы и привести себя в порядок. Драконы ошибок не прощают. Если нам не удастся заполучить драконью стаю, они очень обозлятся на то, что мы проникли на их территорию. И тогда, помимо искаженной, у нас появится еще один враг». Так что прошу очень серьезно отнестись к моему предмету». Кадеты зашуршали тетрадями, стулья заскрипели. Я закрыла свою тетрадь, в которой так ничего и не написала, и уже собиралась встать, когда Кай чуть наклонился ко мне. «Ты бы справилась», — сказал он негромко, почти в полголоса. «Ты бы точно смогла заполучить драконью стаю. Мне кажется, драконья искра приняла бы тебя». Но она уже приняла тебя». «И это сделаешь ты», — улыбнулась я. Кай серьезно посмотрел на меня. «Я это не просто так сказал. Если я не дойду...» Я схватила его за руку и сжала. «Ты дойдешь, Кай. Ты станешь наездником, и мы уничтожим искаженную». Он посмотрел мне в глаза. «Спасибо, Шайра. Твоя вера будет придавать мне сил». Мы оба поднялись и вышли из кабинета.